Все же деньги, выпущенные контрреволюционным правительством, аннулируются. Седьмое. Настоящим губрибком ставит в известность представителей православного и религиозного культа, что допускается совершенно свободно в совершении богослужения с колокольным звоном. Восьмое. Все вышеизложенное должно строго и неуклонно исполняться и проводиться в жизни. За нарушение или неисполнение будут привлекаться по законам военной времени. Председатель Каганович, секретарь Буларгин. Должен отметить, что по пункту 7 о богослужении, да еще с колокольным звоном, были споры. Некоторые товарищи возражали, по во всяком случае сомневались. Но я и товарищ Стергушев не Доказывали товарищам, что необходимо пойти на перерес, развернувшаяся контрреволюционная агитация о том, что большевики дес собираются закрыть все церкви, изъять и переплавить колокола, арестовать и расстреливать духовенство и так далее. Этим пунктом в приказе ГУБ военного ревкома мы нанесли удар контрреволюционной агитации и укрепили наши позиции среди колеблющихся элементов трудящихся. После наших разъяснений Губривком принял единогласно этот пункт. Героическим напряженным трудом рабочих и всех руководящих активистов-коммунистов нам удалось успешно выполнить не только пункты этих приказов номер один и номер два, но и разработанные в их развитии конкретные мероприятия. В результате уже через короткий срок после освобождения Лоронежа появилась электроэнергия, электросвет, повеселели не только граждане, но и мы все, а то ведь приходилось работать в условиях причудливого освещения. Естественно, что при всех трудностях всей этой восстановительной работы и нормальной жизни она в самом городе Воронеже протекла легче, чем в уездах, ибо здесь действовал пролетариат и его организаций, хотя и ослаблены войной, на вновь наберавшие силы в уездах же. Во-первых, в ноябре и очасти в декабре ещё шли бои, во-вторых, кадры и организации были ещё более ослаблены, да и масса крестьян находились в более неорганизованном состоянии. Наше внимание воздревкому пришлось обратить в связи с её растущей в уезде эпидемии сыпного тифа на работу отдела здравоохранения. Последним по предложению уездов Кома был открыт заразный госпиталь в городе Задонске, где лежало до 200 красноармейцев, больных с цыпным тифом, и в селе Хлевном заразный барак человек на 50. Всерастущая эпидемия требовала открытия новых бараков, но полное отсутствие средств, и медикаментов не давало возможности осуществить то, что так настойчиво требовало время. Можно без преувеличения сказать, что этот краткий ноябрьский период работы партийных и советских организаций ГУБКОма и ГУБРКОма после освобождения Воронежа носил боевой, фронтовой характер. Мне трудно было уезжать в декабре из Воронежа, Однако при обсуждении вопросов в Губкоме товарищи высказали серьезные соображения за мою поездку общеполитического характера и делового. У нас были большие острые нужды, требовавшие разрешения в Москве, поэтому Губком решил, что мне нужно ехать. Думаю, что не безинтересно рассказать, как мы ехали. К сожалению, с железными дорогами Положение было такое, что железнодорожники не могли гарантировать мне, что я успею к открытию съезда. Поэтому мы организовали поездку на лошадях от Воронежа до Козлова. Это было рискованно, но меня уверили, что приедем вовремя. И вот, несмотря на метели и заносы, мы на санях около 180 км добрались до станции Козлов. Мичурин А там пассажирским поездом к открытию съезда 5 декабря прибыли в Москву. Седьмой Всероссийский съезд Совета открылся в точно установленный срок 5 декабря 1919 года в Большом театре «Связь».